Глава 18. Теодор. Дверь в просторную чайную комнату с глухим стуком приоткрылась, нарушая спокойствие тихого утра. Его величество устало откинулся на спинку стула и чуть поморщился от надоедливой головной боли, которая съедала его после использования короны. Затем бросил взгляд на вошедшего. На пороге появился сайлас, вид у которого был уже намного более бодрый, чем днем ранее. «Доброго утра, Ваше Величество!» Первый советник вежливо склонил голову, приветствуя своего повелителя. «Утро будет еще добрее, если ты найдешь, чем меня порадовать. Присаживайся!» Его Величество кивнул Сайласу, а затем сделал знак слугам, чтобы те оставили их наедине. И на всякий случай опустил полог тишины. Теперь во дворце стоило остерегаться посторонних ушей. «Ваше Величество, последствия явления Тархарата практически устранены». Сайлас опустился на соседний стол и с готовностью принялся отчитываться. Местные даже не поняли, по-моему, что вообще произошло в храме. Впрочем, они, как я понял, и вовсе не очень-то внимательны. Сам храм закрыли и наложили охранную магию, чтобы никто не сунулся, пока идет следствие. И даже удалось нащупать едва уловимый след магии. Но временной коридор я, увы, не смог выстроить. Неудивительно. Его величество подхватило со стола чашку и сделал глоток горячего бодрящего кофе. Тот, кто решил заняться возвращением к жизни повелителя хаоса, весьма предусмотрителен. След удалось распознать через архивы? Пока нет. Над этим уже работают. Немного напряженно проговорил Сайлес в ответ, а затем и вовсе едва не подскочил со стула от неожиданной новости. «Постойте, вы сказали, кто-то хочет вернуть к жизни повелителя хаоса?» «К сожалению, это так», — Теодор кивнул. «Но пока о моих догадках никто не должен знать. Все говорит именно об этом. Хаос не просто так прорывается все чаще. Грядет что-то, что, что нам нужно предотвратить любой ценой, к слову». «Ты давно бывал на затерянном острове». Сайлас тяжело вздохнул, предвкушая очередное задание. Он хотел оказаться в ближайшие дни в компании пышногрудых темноволосых девиц и хорошего запаса Эля. Но никак не в самой охраняемой тюрьме королевства, где отовсюду веет дыханием смерти и уныния. Ну, в общем-то, и выбора у него не было. «Около года назад проверяли патрулирование». «Гхм...» Первый советник запнулся и, прочистив горло, продолжил. «И я так понимаю, мне нужно наведаться туда снова?» «Пока в этом нет необходимости». Теодор опустил задумчивый взгляд на дно чашки, где ему померещилось перекошенное, пугающее лицо. Имея фантазию, и правда предсказать можно что угодно по этим рисункам. Но запроси отчёты о том, кто там бывает и когда. Хорошо, будет сделано, облегчённо выдохнул Сайлас. Ваше величество, а можно вопрос? Слушаю. Его величество выразительно изогнул правую бровь. «Как вы узнали, что именно в храме появится демон? Ничего же не предвещало его появление? Мы не нашли ни одной зацепки. И если бы вы не явились вовремя, то жертв было бы куда больше». Теодор ответил не сразу. Сделал еще глоток кофе и отставил чашку на стол. «Терра Таяна», — сообщила мне. «Распорядительница отбора?» — понимающе нахмурился сайлас «Постойте, она замешана в делах хаоса?» «Не думаю. Хоть и не уверен точно, она уверяет, что все дело в ее даре прорицания. Поэтому она все еще здесь и все еще не потеряла свою должность распорядительницы отбора. Мне важно держать ее на виду». Не думал, что отбор продолжится. Виновная в покушении на вашу фаворитку еще не найдена, а она, между тем, использовала темные силы. Отбор продолжится в любом случае. Мне нужна супруга. Дальше откладывать некуда, — сухо проговорило его величество. Мы будем проводить закрытое расследование прямо во время отбора. Та, что ведёт тёмную игру, рано или поздно себя проявит. Постарайся собрать для меня неофициальные данные по каждой невесте. Да, конечно, всё сделаем. А как быть с Террой Аберсвейд? Она до сих пор под стражей. Её допросили менталисты, и она чиста. Вы оставите её в отборе? Нет, разумеется. Для всех девушек она пока находится под следствием и останется единственной подозреваемой. Пусть злоумышленница думает, что мы играем по её правилам. Насчёт будущего Терры Аберсвейт. После отбора она отправится замуж. На её руку претендуют как минимум трое. В этот момент дверь приоткрылась, и в чайной комнате появился Эр Нортон и он был готов к неутешительным вестям насчёт завершения королевского отбора. «Ваше Величество!» — он поклонился. «Вызывали?» «Да. А где Терра Таяна?» «Я здесь, Ваше Величество!» Девушка выскользнула из-за двери и грациозно присела в реверансе, всё такая же уверенная в себе и своих силах, собранная, решительная, Она смотрела чётко вперёд, не опуская взгляда. Итак, отбор продолжится уже сегодня. Его Величество принялся раздавать указания. Следующее испытание для невест — испытание силы. Как именно они себя проявят — решать вам. Пускай они меня попробуют удивить. Терра Таяна. Как самочувствие Терры Виолетты? Целители сообщили, что она в порядке. Девушка с готовностью ответила. Укусы заживают, и это происшествие никак не отразится на ее внешности. Отличная новость. Теодор правда был рад это слышать. Для нее организуйте отдельное испытание на силу чуть позже. Остальные девушки пусть готовятся. Хорошо, Ваше Величество. «Разрешите идти?» — Эр-Аллен еще раз поклонился своему королю. «Идите». Его Величество сухо кивнул, и Эр-Нортон вышел за дверь. Но Терра Таяна осталась стоять, и едва заметно сжала подол платья, будто немного нервничая. «Вы что-то хотите мне сказать, Терра Таяна?» «Да». Она вскинула взгляд а что все же ожидает Аберсвейд? Терра аберсвейт терра аберсвейт с отбора выбывает для всех девушек она находится под следствием а после того как мы найдем виновницу покушения терра аберсвей выйдет замуж а вам есть что мне сказать про Терру аберсвейт терра таяна да кивнула вороже Терра Аберсвейд — сильный маг, и перед тем, как пришло известие об отборе, и её зачислили в академию, она может стать достойным боевым магом. Долг женщины своей стране — выйти замуж и произвести на свет наследника или наследницу своему супругу. Его Величество прервал девушку. Но, разумеется, против её воли. Замуж ее никто не выдаст. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы рассмотрели возможность возвращения выбывшей участницы отбора в академию. Думаю, она заслуживает этого шанса». Распорядительница, поджав губы, выжидательно смотрела на короля. «Посмотрим». Его Величество ответил, поджав губы. «Вы можете идти». Терра Таяна едва заметно улыбнулась и поспешила скрыться за дверью. «Интересная девушка!» — сайлас проводил Терру Таяну мечтательным взглядом. «Ответственная и явно дорожит своей работой. А какой взгляд! Истинная южанка, пылкая и горячая! Я смотрю, ты будто уже собрался жениться на ней!» жанки всегда были мне по душе». Сайлас широко улыбнулся. И этот ответ вовсе не понравился его величеству. «Полагаю, ты помнишь, что Терра Таяна находится на службе во дворце?» Строго предостерег его величество своего помощника от необдуманных поступков. «А ты занимаешь должность первого советника» и должен быть сосредоточен на своей работе. Так что советую тебе выбросить эти мысли из головы. «Как скажете, Ваше Величество!» Сайлас кивнул. Долг своему королевству превыше всего. С этим он не мог спорить. Но может, быть может, не ему одному запало в душу эта гордая южанка.